Дворянство Пожизненность службы Военная служба при Петре, как и раньше, осталась для служилого класса обязательной и пожизненной. Но раньше с окончанием войны служилый человек обыкновенно возвращался в свое поместье или в отчину. Теперь же Северная война затянулась на 21 год и все время держала его под ружьем. Не освободил и не штатский мир, так как армия превратилась в постоянную. Право на отставку давало лишь полная непригодность к службе, дряхлость, тяжелые раны, увечья. Да и то государство не оставляло инвалида совершенно в покое, стараясь и теперь, насколько возможно, использовать его. Служба в гарнизоне, хранение казенных складов на должности ландрата. Дворянский класс шляхетства «Высшие слои служилых людей, московские дворяне и те из городовых, которые пользовались правом на отечество, их писали в списках не только по имени, но и по отчеству, сохранили при Петре свое привилегированное положение». Ими пополнялись гвардейские полки, из них набирались офицеры, вообще командный и правительственный класс, как в военной, так и в гражданской службе. До 15 лет дворяне жили на положении недорослей с обязательством пройти, начиная с 10 лет, подготовительную школу, чтение письмо, цифирь, то есть первые правило арифметики, начало геометрии. Недорослям велись списки и время от времени делались смотры для проверки. К пятнадцати годам Недорсль обязан был закончить свое учение и явиться на действительную службу. Недоучка лишался права вступить в брак. Все начинали службу с рядового солдата, никому не допускалось исключение. Например, в Драгунском полку князя Меньшкова было триста солдат, все из княжеских фамилий. С 1712 года термин «служилые люди» заменяется новым – «шляхетством». Впрочем, уже в 1722 году встречается и другое выражение – Дворянство для обозначения высшего сословия в государстве, но общеупотребительным в современном нашем смысле оно стало лишь с 1762 года, со времени жалованной грамоты императора Петра III. Гражданская служба Раньше гражданская служба слета была с военной. Служилый человек никогда не был чиновником, а только воином, занимаясь гражданскими делами лишь между прочим. Теперь гражданская служба выделилась в самостоятельную, но еще долгое время и при Петре, и после него на нее смотрели с пренебрежением, считая, что только военная служба делает человека благородным, Это же удел приказного люда крапивного семени. Многие, однако, охотно поступали на гражданскую службу, лишь бы избавиться от военной более тяжелой, и правительство, в ввиду неотложных военных нужд, предупреждая уклонение, строго следило за тем, чтобы на гражданские должности из дворянства шло не более третьей части наличного состава. О сравнительной ценности той и другой службы можно судить потому, что первый офицерский чин, 14 класс, уже давал право на потомственное дворянство. В гражданской же службе для этого надо было дослужиться до чина коллежского асессора, что по рангу соответствовало чину капитана, 8 класс. Табель о рангах. Еще с отменой местничества... 1682 год, личной заслуги и служебной годности дано было предпочтение перед породой и знатностью происхождения. Местничество, однако, еще жило в понятиях общества, и на практике с ним продолжали считаться. Но если прежде оно противоречило интересам государства, то теперь сверх всего оно резко разошлось с новым взглядом, который Петр усиленно прививал своим подданным, а именно, право на первое место и почет принадлежит тем, кто исполняет первейшую свою обязанность, ревностно служит государству. Решительный удар местничеству нанесен был... Табелью о рангах 24 января 1722 года. Она создала 14 классов, 14 различных чинов военно-морской, гражданской и придворной службе, новую лестницу восхождения по заслугам. С этих пор грань между служащим и неслужащим определилась еще резче. Знатность стала добываться выслугой, а не породой». Недворянин, дослужившись до офицерского чина и, следовательно, ставший потомственным дворянином, становился вышеслужилого человека, не получившего звания офицера. Новый порядок имел ту хорошую сторону, что, сделав выслугу, доступной каждому, обновлял дворянский класс постоянно свежими силами и не допускал его замкнуться в обособленную касту.